Глава сорок четвертая С наступлением темноты те из галлов, кому удалось уцелеть, покинули поле битвы и отправились домой на земли своих племен. Им предстояло оповестить земляков о поражении. А римские легионеры большую часть ночи провели на равнине. Они снимали с убитых все ценное, а лошадей уводили к себе за стены укреплений. Под покровом темноты воина разбились на когорты и отправились в обход Олезии. Они добивали раненых и забирали оружие и доспехи. Наступило утро, пришлось вернуться за стены форта, здесь царила тишина. До заката Юрий так и не пришел в себя. Жестокий припадок так и сдергал и без того уставшее тело, что, как только он отступил, больной провалился в глубокий, почти на грани смерти, сон. Октавиан не выходил из командирской палатки, добросовестно исполняя обязанности сиделки. Вернулся грязный, забрызганный кровью Брут и надолго застыл возле больного друга, не отрывая взгляда от бледного, измученного лица и исхудавшего обнаженного тела. Множество шрамов делали фигуру еще более уязвимой и беспомощной. Брут опустился на колени возле ложа и снял шлем. — Сегодня я был твоим мечом, друг, — прошептал он. Товарищи одели и Юлии, даже ухитрились водрузить на его тело доспехи. Так что полководец обрел свой обычный боевой вид. Однако он так и не проснулся. Брут и Октавиан отошли на шаг от ложи и взглянули результат своих стараний. Да, перед ними лежал хорошо знакомый им римский полговодец хотя очень бледный и с растрепанными волосами. Актувиан постарался пригладить торчащего все стороны пряди. — Когда же он придет в себя? — тревожным шептом спросил молодой человек. — Подожди, всему свое время, — ответил Брут. — А сейчас лучше оставить его в покое. — Я стану сторожить. — решительно заявил Активиан. — Наверняка найдется немало желающих посмотреть на него. Брут, понимающе взглянул и покачал головой. — Нет, парень, ты уж оставь эту почетную обязанность мне, а сам отправляйся к своим подчиненным. Активиан ушел, а Брут, словно часовой, встал у входа в палатку. Его фигура слилась с окружающей тьмой. брут не отправил верцнгиториксу ультиматум с требованием капитулировать а дана обмануть было невозможно даже нарядившись в доспехи и шлем цезаря кроме того эта почетная обязанность принадлежала лишь ему одному поднялась луна стала заметно светлее и к палатке потянулись те кто желал лично поздравить с победой однако брут не впустил ни единого человека Объясняя всем, что командир устал и лег вздремнуть. В темноте, стоя возле палатки в полном одиночестве, Брут горько оплакивал гибель рени Поверить в смерть Ренни казалось просто невозможно. Ведь на протяжении всей жизни он заменял Бруту отца, и его смерть рождала в душе невысполнимую утрату. — Ну вот, хоть отдохнешь теперь, старый ворчун! Улыбаясь сквозь слезы, пробормотал Брут. Столько прожить! И вдруг погибнуть от удара копья! Это выглядело просто неприлично! Однако Брут не сомневался, что Ренни принял бы подобную смерть. Так как он принимал все постные судьбой испытания, Октавиан рассказал, как Ренни защитил от гибели Цезаря, в опасный момент подняв над главой полководца щит. Однако... О собственной безопасности старый гладиатор не подумал. Брут знал, что сам Ренни счел бы собственную смерть достойной платы за жизнь Гая Юлия Цезаря. В палатке послышалось движение. Очевидно, Юлий проснулся, а через пару минут откинулся полог и в проеме показался полководец собственной персоной. Брут позвал Юлии. Вглядываясь в темноту ночи, — я здесь, — ответил Брут. — Прости, пришлось заняться маскарадом. Я надел твои доспехи, плач и шлем, и выступил во главе легионов. Все решили, что это ты. В глазах Цезаря показались слезы. Он благодарно положил руку на плечо друга. — Нам удалось их разбить, — спросил полководец. — Целиком и полностью. Воины жду, чтобы ты отправил царю Галла в ультиматум капитуляции Это последнее, что предстоит сделать, и тогда дело будет завершено. Ренни погиб во время последней атаки. Поднял над моей головой щит. Печально произнес Юлий. Знаю, я его видел. Больше слов не требовалось. Друзья знали старого учителя с самого детства, так что горе было слишком глубоким, чтобы разменивать ему слова. Так ты водил... Легионеров в атаку! — волос Юлии постепенно набирал силу, а мысли прояснялись. — Нет, Юлии, они следовали за тобой. На заре Цезарь отправил к верцингеторик сугонца с ультиматумом. Переставалось ждать ответа. Смолчать царь просто не мог. Все жители Аллезии, и мужчины, и женщины, наверняка слышали об убийствах в аварике. Мрачные угрюмые воины, внимательно разглядывающие крепость, должны были вызвать ужас и смятение. Юлий обещал всем помилование, однако лишь на том условии, что Верцингеторикс сдаст уже к полудню. И вот солнце поднималось все выше, ответа все не было. Марк, Антоний и Активиан не отходили от военачальника. Делать было нечего. Оставалось лишь ждать. Так что постепенно все собрались вокруг Юли. Погибших и умерших можно было лишь оплакивать. Ушли в вечность берицей Кобера, Ирений, а с ними множество простых легионеров. Не ощущая вкуса, Юли поглотил вино, которое ему подали. Неужели Верцингеторикс так и не сдастся, а решит сражаться до конца, до последнего бойца? После победы лагерь легионеров гудел, словно улей. У каждого из воинов имелся собственный круг друзей, с которыми можно было обсудить события дня. Да, и действительно, истории о подвигах казались поистине бесконечными. А сколько героев сложили головы в кровавом сражении! Юлий слышал, как плачут закаленные в боях воины, прощаясь с погибшими товарищами. Единственным лекарством от горя в такие минуты было вино. Смерть Рэнни потрясла всех. Те воины, которым довелось сражаться рядом со старым гладиатором, обвязали шею погибшего куском оторванной от туники ткани и положили его рядом с остальными. Меч остался при нем. Все, начиная с самого Юлии и заканчивая самым молодым и неопытным из легионеров, тренировались под руководством Рэнни и испытали на себе крутой нрав опытного мастера. Однако сейчас к селу выстроилась длинная очередь. Каждый хотел проститься, хотя бы мысленно сказать слова признательности. Оставалось лишь молиться о душе воина. Подняв глаза от лежавших на земле тел, Юлий посмотрел на стены Аллезии. Он всерьез обдумывал возможность сжечь жителей этого дерзкого города вместе с их неприступной крепостью. В конце концов, сидеть без дела рядом с гнездом галов было невыносимо. Больше восстания не будет. Весть о поражении могущественного Верцанге должна быстро распространиться по всей стране и прилететь в каждый город, в каждую даже самую крошечную деревушку. — Вот он! — прервал мысли полководца Марк Антоний. Все словно по команде встали, обратив взгляды туда, где с горы спускалась одинокая фигура, верховного царя галов Верцинге Торикс ехал верхом без свиты и охраны. Это был вовсе не тот горячий и сердитый юноша, которого когда-то давным-давно впервые увидел Юлий. Царь ехал на прекрасном гнедом коне в яркой сияющих на холодном солнце доспехах. Юлий внезапно осознал, насколько грязен и неаккуратен он сам, и машинально потянулся за плащом. Однако рука тут же опустилась. Вовсе ни к чему оказывать этому человеку почести. Светлые волосы цингета были заплетены в косы и спускались до плеч. Длинные, широкие, умощенные маслами борода закрывала висящую на шее толстую золотую цепь. Царь ехал на легке Оружие восставляли украшенный чеканкой щит и большой меч в пристегнутых поясу ножнах. Генера молча следили за приближением человека, который причинил им столько боли и горя. достоинство и величавые спокойствия у вождя не позволяли римским воинам выражать накопившееся в душе чувство. Он заслужил уважительное отношение со стороны победителей. Юлий вместе с Брутом и Марком Антонием направился навстречу царю. Сзади на почтительном расстоянии шли остальные командиры. Все хранили молчание. Верцингиторикс внимательно сверху вниз посмотрел на римского полководца и поразился тому, насколько тот и изменился со дня их единственной встречи почти десять лет назад. Римлянин похоронил молодость в земле Галии, и лишь твердый холодный взгляд напоминал о прежнем Цезаре. В последний раз взглянув на укрепленные форты Олезии, Верцингиторикс спешился и поднял щит и меч. потом бросил их к ногам Юлия и посмотрел в глаза римскому полководцу долгим пристальным взглядом. — Ты помилуешь остальных? — наконец спросил он. — Даю слово, — коротко ответил Юлий. Сразу успокоившись, Верцингиторикс кивнул, потом опустился на колени и склонил голову к рыхлой, пропитанной кровью земле. — Принесите цепи, — распорядился Цезарь. И в этот момент тишина разорвалась победными криками, и легионеры принялись отчаянно стучать мечами о щиты, этот стук заглушил все остальные звуки. Глава сорок пятая Снова пришла зима, и Юлий опять повел четыре легиона через Альпу, чтобы разбить лагерь рядом с Аримином. В обозе ехали пятьсот сундуков с золотом. достаточно, чтобы заплатить сенату отступной хоть сотню раз. Легионеры гордо шагали с оттягивающими пояса, туго набитыми серебряными монетами кошельками. Отдых, обильная и добротная еда быстро вернули им обычную бодрость, энергию и бравый вид. Галлия наконец-то смирилась, настало долгожданное спокойствие. От одного берега до другого протянулась сеть новых дорог, Верцин Геторик сжег тысячу римских ферм, но новые поселенцы продолжали пребывать, привлеченные плодородием земли и обещанием устойчивого мира. Гальские войны удалось пережить всего лишь трем тысячам бойцов десятого легиона. Каждого из этих героев Юлий наградил землей и рабами. Он дал людям золото и семена для посева и не сомневался в их преданности. Так его когда-то учил Марий. Воины сражались не за Рим и не за Сенат, они сражались за своего полководца. Юлий не позволил ни одному из легионеров зимовать в палатке, так что Аримин сразу наполнился жизнью и деньгами. Ведь в каждом из домов квартировали два, а то и три воина. Цены в городе подскочили буквально за одну ночь, А уже через месяц закончились запасы вина, несмотря на то, что Аримин стоял на побережье и мог похвастаться большим портом. Брут явился в город во главе третьего гальского легиона и первым делом отметил прибытие тем, что напился до бесчувствия. Смерть Рению не отпускала преданного ученика, и ночь за ночь он отчаянно заливал свое горе во всех городских кабачках по очереди. Юлию приходилось регулярно выслушивать жалобы трактичесчиков и безропотно оплачивать счета за нанесенные их заведением ущерб. Дело кончилось с тем, что полководец отправил к бруту Регула, поручив ему сдерживать буйство друга. Однако начали поступать сообщения об усилении беспорядков. Вдвоем воины причиняли еще больший ущерб. Впервые со времени испанской кампании Цезарь не знал, что именно принесет ему грядущий год. Потери противника в гальских войнах составили миллион человек убитыми, и еще миллион был продан в рабство в римские комноломнии и дальше, от Африки до Греции. Цезарь получил столько золота, сколько не видел за всю свою жизнь. Он осуществил свою давнюю мечту, пересек море и захватил земли бритов. Оставалось лишь радоваться и гордиться, ведь он повторил успех Александра Великого и открыл новый мир, которого еще не знали географические карты. За десять лет Рим получил больше новых земель, чем за все предыдущие столетие Если бы в юности Юлию удалось увидеть верцинги торикса на коленях со склоненной головой Его радости и гордости не было во пределах. Он купался бы в собственных подвигах. Но разве можно было предположить тогда, сколь сильная, кажется, тоска по мертвым? Мечты рисовали статуи и славу в Сенате. Сейчас, когда видения воплотились, они вызывали лишь презрение. Даже победа казалась пустой, потому что означало окончание борьбы. Юлий поселился в самом центре Аримина, в доме Краса, и ночами учудилось, что в спальне все еще сохранился запах духов сервивей. Полководец не послал за возлюбленный, хотя чувствовал себя страшно одиноким. Почему-то мысль об избавлении от депрессии с помощью любовных утех была невыносима. Юлий приветствовал темные и короткие зимние дни. видя в них отражение тьмы собственной души, и с сочувствием принимал мрачное настроение старых друзей и соратников, натягиваясь поводье собственной жизни, и мчаться вперед не хотелось. В уюте и уединении дома Краса полководец мог проводить в одиночестве дни, часами глядя в темное небо и обдумывая пройденный путь. Все рапорты и отчеты, которые он долгие годы регулярно посылал в родной город, приобрели особые значения. каждый из воспоминаний, попав на бумагу, утрачивало какую-то доль истинности. Чернил не могли выразить ни боль, ни отчаяние, но это оказалось даже к лучшему. Записывая воспоминания о событиях в Галии, Цезарь словно снимал с души камень. Он доверял бумаге то, что она могла принять, и отдавал записки Адану, чтобы тот переписал их начисто. В конце первой недели в дом к Юлию переселился Марк Антоний. Он сразу принялся за работу, снимал с мебели чехлы и следил за распорядком дня товарища, в частности, за его питанием. Теперь Юлий, по крайней мере, раз в день ел нормальную и хорошо приготовленную горячую пищу, полководец ценил заботу и милостиво позволял ухаживать за собой. Еще через несколько дней появились циррон и октавиан. Они принялись наводить настоящий римский порядок, Подуманный тому, что царил на галерах. Воины вытащили из центральных комнат ворог бумаг И внесли в дом оживление, которое нравилось Юлию все больше и больше. Конечно, поначалу одиночество радовало, Но за долгие годы он уже привык к обществу товарищей по оружию, А потом лишь слегка поднял брови, когда домицы объявил, Что решил поселиться именно здесь. на следующее утро Центрион принес на плече бесчувственного брута. Теперь по всему дому горел свет, а когда Юрий спустился вниз на кухню, то обнаружил там трех местных женщин, а они усердно месили тесто. Их присутствие было также принято без единого слова возражения. Наконец из Галлии прибыли корабли с вином. Живительную влагу тут же расхватали измученные жажды местные жители. Марку Антонию удалось отвоевать всего лишь одну бочку. Командиры собрались все в том же доме краса и за ночь опустошили ее, падая по мере готовности там, где стояли и сидели. Утром Юлий впервые за долгое время хохотал громко и искренне. Уж очень смешно было наблюдать за тем, как товарищи бродили, качаясь, он такая на мебель.